Глава 23. Почти удачное покушение. Для магов-водников весь мир – вода, для воздушников – дыхание, для иллюзоров – мир – это иллюзия. Весь мир вокруг меня – всего лишь моя иллюзия. Если в моей иллюзии мне нужна сила, я придумаю ее для себя». «Нужно время? Неужели в моей собственной иллюзии я не смогу нафантазировать себе пару лишних секунд?» Мгновенно и стремительно, совсем как на войне, я рухнула в боевой транс. Мир вокруг меня поплыл и начал слоиться, точно норовя вырваться из-под флера моей фантазии. Время потекло медленно-медленно. Вот блещущая на солнце мраморная фигура наклоняется — Мраморная рука точно протягивала мне зажатую между пальцами виноградную гроздь. Каменное лицо, с навечно застывшей на губах легкой полуулыбкой, нависло надо мной, а неподвижные каменные глаза словно всматривались в мои, будто рассчитывали отыскать там... что? Статуя сорвалась в короткий стремительный полет сквозь мучительно застонавший под ее тяжестью воздух. Но я сорвалась с места раньше. Прыжок, и мои руки вцепились в плечи Эрики. На миг я точно зависла в воздухе, и подошвы моих туфелек ударили ту в грудь, отшвыривая ее на песчаную дорожку. И тот же вместе с Эрикой я отлетела на другую сторону лестницы и, схватив девчонку в охапку, покатилась по траве лужайки. «Ты дышь!» Земля подо мной содрогнулась, будто простынь встряхнули. Чудовищная тяжесть рухнула за спиной. Тугая волна воздуха толкнула, будто конь легнул. И тут же жуткая боль вспыхнула у меня между лопатками. «Ах!» — вместо стона у меня вырвался только хрип. Я выдохнула в белое от ужаса лицо Эрики и ткнулась лбом девчонки в плечо. Перед глазами плыло, и шевельнуться было невозможно. Накрывшая после жуткого грохота глухота Медленно отпускала, вместе с оседающей на нас пылью. Как сквозь подушку я слышала тревожные крики, возгласы, беготню, и треклятая глухота отпустила как раз в тот момент, когда госпожа Тутс перегнулась через подоконники, будто вытянутая сквозняком портьера, и заорала. Ой, бедная моя девочка! Убили лили! Протяжная «уи-уи-уи» ввинчивалась в уши, как два штопора. Я сдавленно чертыхнулась, с усилием разжала сцепленные на плечах девчонки пальцы и, закусив губу от боли, перекатилась на бок. Для госпожи Тутс открылся вид на слегка потрепанную и приплюснутую, но, несомненно, живую Эрику. После чего почтенная дама заорала еще громче. А на нас ринулась толпа. Прямо на меня бежали ноги. Много ног. Ноги в щегольских ботинках, Ноги в высоких мужских сапогах, Ноги в мягких туфлях горничных И в изящных дамских туфельках В обрамлении оборок юбок. Больше всего мне хотелось вскочить И кинуться бежать, Ну, на худой конец уползти, По-пластунски, но быстро-быстро, Как под обстрелом. Потому что затопчут же. Не затоптали. Многочисленные ноги окружили нас. Прямо у меня перед носом оказались слегка замызганные мужские ботинки. А стоило мне пошевелить руками-ногами, как к перевернутому жуку. Ботинки ринулись ко мне. Меня подхватили подмышки и потянули вверх. Я взвыла. Вы идиот, барака! заорал знакомый мужской голос: а если позвоночник поврежден? Мне. болтающаяся, как марионетка с обрезанными нитками. Было видно только, как вторая пара ботинок, глянцевая и надраенная, точно полы в гостиной особняка Трентонов, ринулась к нам. Мою обвисшую тушку перехватили поперек талии. На меня дохнуло приятным свежим запахом. Немного хвои, немного морского бриза. И, кажется, попытались вернуть обратно на землю. Я протестующе задергалась, и меня тот же обняли за талию, прислоняя спиной к мужскому плечу, и помогли выпрямиться. Я шумно выдохнула, прокатившаяся по спине боль шибанула в голову, куснула за копчик и начала утихать. На земле у моих ног лежала мраморная виноградная гроздь в обломках, сжимавших ее каменных пальцев. Меня чуть не пришибло виноградом, Выдохнула я, передергиваясь от окатившего желудок изнутри ужаса. Хотя могло и хуже быть, если бы вся рука целиком долетела. Или вот голова. Голова тоже обнаружилась поблизости. Здоровенная каменная башка с улыбающимся лицом и короной мраморной прически. Какое счастье! Промчавшийся мимо меня господин Тутс рухнул на колени перед дочерью и принялся ее ощупывать. «Какое счастье, что вы не потеряли голову, леди Летиция! Вы спасли мою девочку!» Я в ответ хрипло-захихикала, похоже, изрядно напугав поддерживающего меня за талию господина в глянцевых ботинках. «Сейчас, сейчас!» Я подняла голову. Я цеплялась за плечо Криштофа де Орва. Его рука лежала у меня на талии, а глаза внимательно и с тревогой всматриваются в мое лицо. А у него всегда были такие синие глаза, даже в нашем детстве, когда я подглядывала, как он моется. Или я тогда на другое смотрела. Эти самые синие глаза стали еще тревожнее. Надо следить за выражением лица, а то вон люди пугаются. — Если вы можете стоять, леди Летиция, — начал он, — то идти я тоже могу, — попыталась кивнуть я. И чуть не вывалилась из кольца его рук, ткнувшись носом в дорожку. «Исключено!» — отрезал он, и меня подхватили на руки. И понесли, почти бегом, вверх по ступенькам. Можно было так и не торопиться. Мне очень даже нравилось ехать. Я уткнулась носом в лацкан его жилета и прикрыла глаза. И даже стало немножко жаль, когда он внес меня в дом и сгрузил на диван в гостиной. Сзади зашаркали шаги. Пошатывающуюся Аниту вели под руки муж и Мариэлла. Первая, вторая госпожа Влакис забралась под мышку второй-первой и почти волокла ее на себе с лицом решительным и одухотворенным. Непонятно только, спасти жаждала или все-таки рассчитывала потихоньку добить. Господин Тутс вел Эрику, Причем то и дело пытался поднять на руки, как маленькую, и то и дело проседал под тяжестью взрослой и довольно рослой девицы. В общем, я с самым большим комфортом ехала. А крепкий у меня бывший жених. Запыхался, конечно, но не сильно. Я, если честно, сейчас хриплю сильнее. «Девочка моя!» Ворвавшаяся в гостиную госпожа Тутс кинулась под ноги мужу. Так что все еще пытающийся таскать Эрику на руках банкир опасно закачался. Положение спасла сама Эрика, вывернувшаяся у папаши и почти рухнувшая на диван. Маменька немедленно плюхнулась рядом и стиснула дочь в таких объятиях, что куда там статуя! Лицо Эрики начало стремительно синеть. Пить, прохрипела я. Слова царапались. «Будто в горло мне засунули напильник и водили туда-сюда». Криштоф метнулся к графину с водой. «Да-да, пить! Моей девочке нужна вода!» Заверещала госпожа Туц. А муж ее попытался перехватить стакану у Криштофа. «Мой бывший жених изящно обошел банкира на повороте, и стакан попал в мои трясущиеся руки. Де Орва...» Пару мгновений поглядел, как они дрожат, а вода выплескивается на юбку. Решительно отобрал у меня стакан, сел рядом и принялся меня поить. Аккуратно, осторожно, бережно, как заботливая нянюшка, вытирая мне лицо белым, хрустким от крахмала платком. «А что здесь происходит?» Влетевший в гостиную Тристан замер на пороге и растерянно уставился на нас с де Орва. И спрашивал он явно не об упавшей статуе. Из-за спины у него, по-детски подпрыгивая, пытались выглянуть Марита с Агатой. И глаза у обеих становились все круглее и круглее. Скоро вовсе как блюдца будут. Одно из трех, дорогой братец. Я мотнула головой, и Криштов понятливо отодвинул стакан. «Или у тебя дом рассыпается, или кого-то из нас пытались убить». «А третье что?» — бесцеремонно отодвинув Тристана с дороги, в комнату пролез Заремба. И то, и другое разом. «Кому вы нужны убивать вас еще, тетушка?» — взвизгнула Агата. Я демонстративно выдохнула. «Как хорошо, что я никому не нужна вот именно для этого. Какая радость для меня, что убить собирались Аниту или Эрику». «А вы откуда знаете, кого собирались убить?» Подозрительно спросил протиснувшийся вслед за зарембой барака. Непонятно только, меня спросил или Агату. Промолчали обе. «Милая Эрика, какой ужас! Вы в порядке?» Тристан метнулся к невесте и припал перед ней на колено, бесцеремонно отпихнув даже папашу. Царапины, Торопливо выдергивая ладони из его хватки, забормотала та. «Леди Летиция сбила меня с ног». «Ты опять...» — Тристан распрямился пружиной и угрожающе навис надо мной. Криштоф торопливо поднялся навстречу, отгораживая меня от брата. «Сперва это мерзкая выходка с платьем, а теперь ты еще кидаешься на бедную Эрику?» Продолжал орать братец, выглядывая из-за плеча наследника де Орва. «Эм... Лорд Тристан», — протянула Эрика, — «Леди Летиция меня спасла». На нее статуя упала. «Целая?» — подала голос Марита. «Да!» — не удержалась я. Ударилась об меня и развалилась на кусочки. «Раз шутите, все не так плохо», — прошептал мне в ухо вернувшийся на диван Криштов. «А когда совсем хорошо станет, вообще буду хохотать, как сумасшедшая. Хотя это я так, вредничаю. На самом деле приятно, когда о тебе беспокоятся». Взгляд Тристана заметался между мной и Эрикой. «Не называйте меня лордом. Для вас я просто Тристан, милая Эрика». Пробормотал он и вдруг воодушевился. «Теперь вы видите? В нашей семье вы полностью защищены. Любой из нас готов отдать жизнь за ваше благополучие». На Тристана посмотрели. Все. явно прикидывая, далеко ли разлетелись осколки от статуи и не стукнул ли один из них братца по голове. — Нам немедленно нужен целитель! — вскричал Тристан. И все дружно закивали, разве что я не стала. Все-таки шея как-то неприятно похрустывала. — Если вы, господа, отойдете от двери, то целитель у вас будет! — донесся из коридора голос Гюрзы. «Что ты себе позволяешь, армейская?» Оттуда же донесся злобный козлетон старшего де Орва. «Что ты сказал, старик?» Из голоса Кахонга исчезли все дурашливые интонации. Теперь он напоминал шипение песчаной змеи Бынрукар. Примечание. рукар, В переводе с языка степей «брык» и сразу помер. «Простите, леди, мне надо...» Кристоф сорвался с места так стремительно, что меня вихрем обдало. Но стакан мне в руку сунуть успел, и, проносясь мимо гюрзы, еще и кивнул приветственно. «Сударня!» И тут же из коридора донеслось. «Батюшка, со всем почтением!» «Не затыкай мне рот, мальчишка! Много воли взял!» Возня и хлесткий звук пощечины. В комнату вслед за гюрзой ввалился в встрепанный кахонг, и слегка смущенно пробормотал. Хотел спросить у этого старого гурихо-маруга, кто ответит за оскорбление вместо него, но теперь не спрошу. Примечание. гурихо марук — Непереводимое степное выражение, обозначающее свежие испражнения животного, питающегося падалью, которая мало того, что пролежало не меньше недели, так еще и при жизни была то еще тварью. Он виновато покосился на гюрзу. «Жалко сынка его. Нормальный же мужик. А с таким папашей у него проблемы без нас полные сидельные сумки». «Вот всем-то Криштоф де Орва нравится». «Мне плевать», — отрезала гюрза. «Поправка. Всем, кроме полковой целительницы». «Леди, прошу со мной». Твердой рукой она подняла меня с дивана. «Вас позвали осмотреть мою дочь». Взвизгнула госпожа Тутс. «Мама!» — вскричала Эрика. «Лорд Тристан, вы говорили, что защитите мою дочь!» Отмахнулась ее маменька. Тристан дернулся, открыл был рот, закрыл и посмотрел на меня с глубоким укором. «Бедный мой братик, как же тебе нелегко! Еще чуть-чуть, и я тебя пожалею!» «Нет, не пожалею!» — Вы с лордом Тристаном разбирайтесь, а я займусь пострадавшей, — хмыкнула Гюрза. И меня ловко направили вон из переполненной людьми гостиной. Хлопнувшая за спиной дверь отрезала шум голосов. Гюрза втолкнула меня в ближайшую комнату, и я невольно улыбнулась. Мамина гостиная. Сюда я прибегала в детстве со всеми царапинами и разбитыми коленками и знала, что мне точно помогут. Дверь хлопнула снова, и внутрь, красная и пышущая жаром, то ли от быстрого бега, то ли от плиты, ворвалась в фло. «Девочка моя! Да как же это? Да что же это? Где? Где болит?» Кухарка попыталась меня ощупать. «Сударыня, вы уверены, что сумеете помочь вашей девочке лучше целителя?» «Она уверена, что Гюрза — фамилия, а не прозвище». потому что от этого шипения даже Фло замерла, будто у ее ног извивалась настоящая разъяренная змея. — Лучше сумку мою принесите! — фыркнула целительница, явно довольная быстрой и безоговорочной победой. — Я принесла! — в комнату скользнула Тита с объемной сумкой целительницы в руках. — Пойдемте, тетушка Фло, не будем мешать! Она потянула кухарку за руку. — А ежели помочь, чего? — — пробормотала та. — Позовут. А мы пока снаружи по караулям, чтоб не вломился кто. Осматривать же будут. Неловко может выйти. Журчала Тита, аккуратно выводя фло вон. И даже на меня поглядела, чтоб понять, оценила ли я ее расторопность. — Молодец! — соображает. — Наконец-то! — Хуже нет, беспокойные родни! — проворчала Гюрза, с профессиональной ловкостью принимаясь расстегивать на мне платье. «А вовремя вы про войну рассказали», — обронила она. Я вопросительно приподняла брови, а она тут же откликнулась, увидела выражение моего лица в зеркале напротив. «То, как вы этих двух дамочек из-под статуи выпнули! Не знала бы, что воевали, боги знают бы, что подумала!» «Что я шпионка султаната?» — я лениво усмехнулась своему отражению в зеркале. Над плечом появилась голова целительницы. Дюрза бегло улыбнулась. «Да уж точно не леди и не горничная. Хотя и так-то удивительно. С войны десять лет прошло, а у вас реакция, дай боги, любому из нас». И снова скрылась у меня за спиной. «Это вы на колокольчик леди не бегали», — хмыкнула я. «Вот уж что замечательно поддерживает и форму, и реакцию». «Еще не хватало, чтобы я на колокольчик бегала, как собачонка», — возмущенно выпалила гюрза, и тут же осеклась. «Простите, я, кажется, ляпнула гадость». «Есть немного», — меланхолично откликнулась я. Целительница сдернула расстегнутый лиф у меня с плеч. Платье сползло на талию, и гюрза длинно-протяжно присвистнула. «Что, так плохо?» Я невольно повела плечами, меж лопаток дернула болью. «Да не так уж!» — странным голосом откликнулась Гюрза. В этот раз я аккуратно коснулась старых шрамов. Я вздохнула. Тихий юг. Тут даже шпионов из сопредельного султаната вежливо возвращают обратно на родину в обмен на так же вежливо отловленных наших. Вот и целители тоже». Нежные и впечатлительные. «Это кто ж такой криворукий лечил?» Юрза возмущенно провела пальцем по валику шрама. «Никто!» — передернула плечами я. «Просто перевязали». Девочка с целительского отделения сгорела в драконьем пламени на второй день боев. Наскоро обмотанная куском моей собственной нижней юбки спина горела и пульсировала. И мечтала я тогда не о лечении, А горсти снега? Просто приложить. Но снега не было. Заклятия огня прожигали на три метра вглубь, превращая землю в сухую спекшуюся корку. И надо было идти, непрерывно идти, и также непрерывно думать, откуда подходят алиманцы и как проскользнуть между зажимающими нас в клещи отрядами. Выжили на последнем балу семь групп, а уйти от охотившихся на нас алиманцев Смогли только три. Одна из них была наша. Лечить начали где-то через год, да и тогда немножко, не до того было. Пояснила я и услышала за спиной прерывистый вздох. Последние лет пять не так все и плохо. Ну вот, теперь и Гюрза получила вполне исчерпывающее объяснение, куда девается военная пенсия и наградные, и почему я работаю горничной. Насколько проще было бы, если б межпространственный тоннель работал? Барака, да и милый кузен Улав, который наверняка тоже меня проверяет, связались бы со столицей и успокоились. «Ну, по крайней мере, сейчас все быстро вылечим», — с несколько фальшивой уверенностью объявила Гюрза. «Вы алтарные все же покрепче обычных людей, да и тут просто ушиб, но и синяк огромный». Из прижатых к моим лопаткам ладоней потекло тепло. Исцеление — странная штука. Сперва ты становишься легким-легким. Сила целителя наполняет тебя, как будто ты воздушный шар, и вот-вот взлетишь. И становится так хорошо-хорошо, потом еще лучше. А потом чужая сила начинает давить, как застарелый запор, причем везде, включая лоб и затылок. Ну, а потом будто прорывает. Эта самая чужая сила хлещет из тебя во все стороны, унося болячку, но оставляя слабость и тошноту. И чем тяжелее болезнь, тем внушительнее тошнит. Я согнулась пополам, прижимая руки к животу и судорожно сглатывая горькую противную слюну. И две трещины в ребрах. Отнимая руки, закончила целительница. «Все, все, уже все». Она подхватила меня под руку, помогая опуститься на диван. Позвенела склянками в сумке, налила в мерный стаканчик остро пахнущей коричневой жидкости и влила ее мне в горло раньше, чем я успела хотя бы спросить, что это. По пищеводу точно огнем прокатилась, но тошнота сразу отступила. «Ну вот, пять минут посидеть, и можно одеваться». Она хладнокровно захлопнула клапан сумки — Кивнула мне и вышла. Я только вздохнула. Кто тут героиня? Я тут героиня. Кого в угол сунули и забыли? Меня в угол сунули и... Клятые демоны. И поныть некому. Даже фло под дверью не караулит. Иначе давно бы уже ворвалась. А и ладно. Если некому ныть, так и не буду. Я медленно и аккуратно поднялась. Ни боли, ни хруста в костях. и, намочив платок из кувшина с водой, принялась оттирать запыленное лицо. Нет, мне явно нужна собственная ванная. Пусть Тристан хоть свою уступает. Я кое-как привела себя в порядок, застегнула мелкие пуговички на боку платья и оглядела себя в зеркало. Как ни странно, неплохо выгляжу. Даже удивительно, после всех сегодняшних потрясений, да еще в чужом перешитом платье... Я наскоро заправила выбившиеся пряди и толкнула дверь. И мне тот же захотелось метнуться обратно к зеркалу, проверить, как легли складки. Рассеянно глядя в окно и явно думая о чем-то своем, под дверью гостиной меня поджидал наследник де Орва.